Спустя час Саня, успешно совладав с кухонной автоматикой и вежливо раскланившись с мегерами в твиндеке, снова просочился в рубку. Тимурыч и Вася, погрязнув носами в мешанине объемных экранов, разбирались с неожиданной находкой. Они что-то беспрерывно бормотали и изредка шипели друг на друга. Веселов притих на рабочем месте штурмана-астрогатора, во все глаза наблюдая за работой корифеев. Скол проверил, — осведомился Тимурыч, лихорадочно листая в одном из видеокубов некий безразмерный реестр. — Ага, как зеркало, — отозвался Вася. — Шлифовали его, что ли? — Шлифовали, — едко подтвердил Тимурыч. — Думаю, непосредственно при срезе. — Да не было у нетленных такого оружия, тебе же сказано. — А у союзников? — Кто сказал, что это нетленные? Саня Веселов тихо внимал. Полагаешь, союзники могли сцепиться между собой? А ты полагаешь, такое невозможно? Вася Шулейко с сомнением пожал плечами. — Не знаю. — А давай запросим центр статистики. Лучше с Саеши, со столицы. — Давай. — Что там с Неводом? — Ловит. Тут Вася заметил безмолвствующего веселова. — О, а ты почему не спишь? — Неохота что-то. — Тогда помогай. Саня с готовностью вскинулся. «Гляди на сканер, он мелкие объекты выискивает. Не могло же от крейсера отрезать единственный кусок. Да и изнутри наверняка что-нибудь выплыло». «Да брось, полторы тысячи лет! Прикинь, куда она все улетела за это время?» – усомнился Тимурыч. «Улетела, так улетела», – не стал возражать Вася. «А проверить стоит. Давай за пульт, кадет». «Я не кадет», – в который раз уныло и недовольно поправил Саня. прекрасно сознавая, сколь мала с высоты помбриговского опыта, разница между ним и действительно кадетом. — Отставить! — неожиданно вмешался плужник. — А лучше пойди проверь скафандры. — Сделаем вылазку, поглядим поближе, я так думаю. — Давай, наводись в притирочку. Шулейка послушно отогнал Саню от штурманского места и принялся просчитывать мини-прыжок. — Проверка скафандров? обязанность техника или замбрига по оборудованию. Но поскольку Саня Веселов исполнял все маршевые функции, кроме бригадирских и штурманских, скафандры, естественно, тоже входили в его сферу ответственности. Впрочем, проверять там особо было нечего. Техника простая, как молоток, надежная, как молоток, и проверенная годами успешного применения, как все тот же верный человечеству молоток. Поэтому уже через десять минут Саня вызвал по внутренней связи рубку и доложил, что три скафандра к эксплуатации готовы. Аминь. Тимурыч ворчливо осведомился, почему три. Веселов смутился и неуверенно предположил, что, мол, для выхода за пределы рейдера, бригадиру, помбригу и ему, стало быть, Сане Веселову, понадобится аккурат три скафандра, не больше, ни меньше. На что Тимурыч холодно возразил, что, во-первых, бригадир никуда выходить не собирается, поскольку хоть один разумный человек обязан оставаться в рубке. Во-вторых, в экспедиции к находке априори — Тимурыч так и выразился — априори — обязан принять участие представитель научников. Стало быть, одна из мегер пойдет к обломку крейсера АЕШИ, а вторая будет на подхвате у библиотечного терминала в рубке. С первой мегеры отправится Вася. а искателю Веселову надлежит дежурить у шлюзов, если он не пожелал отдыхать после ночной вахты. Саня попытался вяло и безнадежно протестовать, понятное дело ни к чему путному сие не привело. В общем, когда Регина величественно вплыла в рубку и села за свой терминал, а Виола и Вася облачились в скафандры, Саня уже почти смирился со своей тоскливой участью. Первый раз довелось принимать участие в чем-то похожем на настоящий поиск и, естественно, в качестве сугубого статиста. Кто б сомневался? Нет в мире справедливости. И это при том, что злосчастный обломок крейсера обнаружил именно он, Александр Веселов, искатель земной базы, а вся слава достанется Плужнику и Мегерам, как пить дать им, а вовсе не Сане Веселову. Нет в мире справедливости. ни миллиграмм,